Противостояние святого Глава 58 Заключение Озвучил Бодхи Сатва Специально для сайта Рулей Тру Старейшина Оу Янь Президительно посмотрел на Ван Линя И сказал «Ты всего лишь младший ученик Что ты можешь мне предложить? Конечно, если ты можешь дать мне Святой меч фиолетовой горы Школы Хэнь Юэ Тогда я соберу для тебя каплю яда В качестве пожертвования» Ван Линь нахмурился и мысленно усмехнулся, затем использовал технику притяжения на полной мощности, попытался крепко их схватить. Старик Оуянь изменился в лице и закричал «Младший, да как ты смеешь?» Он взмахнул рукавами, и внезапно появился старинный летающий меч. Меч поднялся неожиданно высоко в воздух, трансформировался в большой небесный меч и силой ринулся вниз. В этот момент глаза Оуяна горели жаждой убийства. Он решил, что этот ученик слишком способный, и оставить его в живых, значит в будущем подвергнуть школу Сяньдао большой опасности. Лучше будет избавиться от него прямо сейчас. Хуан Лун поник лицом. Он видел, что задумал старечно Оуянь, и чтобы вмешаться, немедленно вытащил святой меч Фиолетовой горы. Но Ван Линь лишь рассмеялся, и с помощью техники силы притяжения... превратил изначально невидимые руки в осязаемые. Две огромные руки, излучавшие белое сияние, материализовались в воздухе, описывая невидимые круги. Вдруг большая рука изменила свое направление и схватила голову многоножки, а вторая остановила надвигающийся на ванлине небесный меч. Скорость, с которой огромный меч рассекал воздух, значительно снизилась. Старик оянь испугался, на его лице читался ужас. Двое старейшин стиснули зубы, забыв о своем положении. Один из них выпустил изо рта семь цветных огоньков, которые образовали собой радугу, а затем в воздухе превратились в извивающуюся ленту, быстро надвигающуюся на Ван -лине. В то же время второй старейшина использовал нефритовую печать, которая разделилась на семь-восемь частей и окружила Ван затем замерла вон. и начала сжиматься вокруг него. Части печати начали излучать сильные волны жара. Ван Линь, сохраняя спокойствие, рассредоточил свою силу, и с помощью техники силы притяжения большая рука начала быстро вращаться вокруг его тела, создавая видимый поток воздуха, из-за которого части печати замерцали. Все это произошло очень быстро. Хуан Лун гневно воскликнул и с помощью жеста мудро Святой меч Фиолетовой горы с пронзительным звуком начал излучать ослепляющий свет, направленный на радужную ленту. Используя выпавшую возможность, Ван Линь поспешил в сторону к Тысяченогой Многоножке и с помощью больших рук техники силы притяжения удержал ее на месте. Как бы сильно она не сопротивлялась, но вырваться не могла. Ван Линь опустил правую руку на голову Многоножки и, используя свою духовную силу, заставил ее почувствовать острую боль. Многоножка сразу же выплюнула черную жидкость. Все случилось за доли секунды. Учащиеся школ не успели даже отреагировать, а двое старейшин продолжали свою схватку. Старейшина сюй всегда отличавшаяся острой наблюдательностью, и увидел, как Многоножка выпрыгнула яд и забеспокоился, что у Ван Лини нет никакой емкости, чтобы ее собрать. Поэтому он взмахнул рукавом, и, подбросив бутыль в воздух, прокричал, «Старший Ван Линь, собери яд с помощью этого!» Затем он вытащил летающий меч и занялся двумя старейшинами, которые выпускали части печати. Трое старейшин школы Сяньдао были заняты людьми из Хэн Юэ и не могли помешать Ван Линь. Ван Линь заметил, что многоножка впустила яд, быстро поймал белую бутыль и сфокусировался на черной жидкости. Он мгновенно высвободил свою духовную силу и яд многоножки начал заполнять собой бутыль. Старейшина оянь в бешенстве закричал «Школа Хэн Юэ, Вы зашли слишком далеко!» Хуан Лун убрал меч Фиолетовой горы. Двое других старейшин тоже отозвали свои заклинания. Обе стороны парили в воздухе. Ван Линь почувствовал себя виновата, но яд многоножки был лекарством от затяжной болезни его отца – Он понимал, что поступил неблагоразумно, поэтому, поклонившись, сказал «Старейшина О-Янь, яд многоножки для меня очень важен. У меня есть кое-что, что я могу отдать вам взамен». Он вытащил на первый взгляд обычную нефритовую бутылку. Эта бутылка была наполнена речной водой позади горы хэнь -Юэ. Старик О-Янь выглядел мрачно. Когда он взял в руки бутылку, Он хотел что-то сказать, но вдруг внимательно присмотрелся к ней, осторожно переворачивая. Затем нахмурился и произнес. «Мы слышали, что 500 лет назад основатели школы Хэн выбрали для заселения места, богатое духовной энергией. Концентрация духовной энергии там, по сравнению с другими местами, во много раз превышала обычный уровень. Полагаю, жидкость в этой бутылке как раз оттуда». Бутылка излучала духовную энергию, заключенную в ней. Хуан Лун посмотрел на нефритовую бутылку, погладил бороду и сказал, улыбаясь, «У этого юнца хватило наглости вытащить бутылку с водой». Старейшина Оуянь фыркнул, затем взвесил в руке бутылку и ответил, «Друг Хуан Лун, в нашей школе Хэн Юэ такой прекрасный ученик, прощайте!» Он бросил взгляд на Ван Лина, немного задумался и добавил, «Ученик Ван, случай с многоножкой я могу простить, но предков в стадии зарождения души школы хэн уже нет в живых. Больше некому присматривать за вами. хэн уже не такое безопасное место, как раньше. Будьте осторожны». Он похлопал многоножку по голове, и духовное животное яростно, взглянув на Ван Линя, встрепенулось и быстро улетело в северном направлении. Ван Линь заметил, что из сидящих на многоножке учащихся Пара красивых глаз смотрела на него, не отрываясь. Он все еще был под впечатлением от слов оу яна поэтому не стал рассматривать владельца этих глаз. Школа Сяньдао отправилась домой. На вершинах голубых сосен воцарилась тишина. Хуан Лун перевел взгляд и, улыбнувшись, сказал. «Сегодня, во время обмена опытом, школа Хэн Юэ вышла победителем. Все ученики будут награждены, все получат духовные таблетки». В доме пилюль для тренировок. Отныне все должны брать пример с Ван Линя. Все ученики выглядели радостными. Отныне никто больше не осмеливался назвать Ван Линя отбросом. Ван Чжо озаливали смешанные чувства. Сделав глубокий вдох, он прошептал старейшине Сюй. «Мастер, ваш ученик просит разрешения уединиться в перевале жизни и смерти, чтобы отречься от мирных привязанностей». вздохнул, Ванжо был его любимым учеником, и он знал о его натянутых отношениях с Ван Линем. Он нерешительно кивнул и ответил: "Хорошо. Это удобная возможность скрыться от Ван Линя". Ванжо горько улыбнулся и молча кивнул. В это же время Хуан Лун громко объявил: "Все свободны. Ван Линь, следуй за мной". Ван Линь кивнул, но его взгляд задержался на третьем старейшине Лю Юньзе, и он обратился к нему. «Третий старейшина, подожди!» «Противостояние святого!» Глава 59. Допрос. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rulay True. Лю задрожал. Выдавив из себя улыбку, он произнес. «Старший Иван, что случилось? Тебе нужны какие-то таблетки? У меня их много, могу дать что угодно». «Третий старейшина, «Мне действительно кое-что нужно от вас». «Ван Хао, мальчик, который помогает вам с таблетками», Ван Линь внимательно посмотрел на Лью Цзэ. «Раньше он не был так уверен в своей силе, поэтому думал, что у него не хватит сил разобраться с проблемой Ван Хао. Но после нескольких битв Ван Линь намного лучше понял собственные возможности». «Краска сошла с лица Лью Юнь Цзэ, и он мысленно выругался. Выражение его лица было трудно прочесть». Он вдруг сильно стиснул зуб, а затем отступил на несколько шагов и сказал «Ван Линь, Ван Хао мой помощник, и он очень мне нужен для создания таблеток, поэтому я не могу согласиться с этим». Стоя в стороне, Хуан Лун почувствовал что-то неладное. Нахмурив брови, он воскликнул «Лю Юн цзэ, почему для тебя так важен какой-то помощник?» Лю Юн не знал, куда себя девать. Он прикусил губу и помотал головой. «Глава! Я не могу этого сделать! Этот Ван Хао, он... он уже...» Ван Линь, не теряя времени, с помощью техники силы притяжения ринулся к пику Хэнь Юэ со скоростью молнии. У Хуан Луна и остальных старейшин, стоявших рядом, появились подозрения, и они последовали за Ван Линьем. Старейшина Дао Сюй схватил Лю Юнь шагнул на магическое облако и полетел в сторону пика Хэнь Юэ. Ван Линь... очень быстро оказался рядом с домом Пилюль. Он осмотрелся с помощью божественного чувства и сразу же обнаружил слабый пульс Ван Хао в подсобке. Войдя в комнату, он беспомощно уставился на открывающуюся перед ним сцену, и его переполнил гнев. Перед ним стояла большая печь для изготовления таблеток и мертвенно-бледный Ван Хао, сидящий внутри нее, скрестив ноги. Жизнь медленно его покидала, Ван Линь в мгновение ока потянулся к нему незримой рукой с помощью техники силы притяжения. Внутри печи появились пятицветные лучи, образуя собой прозрачную завесу при столкновении с магической рукой Ван Линя. холодно ухмыльнулся и выпустил из своего тела духовную энергию. Сила техники силы притяжения сразу же увеличилась в разы, и завеса из разноцветных лучей издала звук, похожий на треск стекла. Как только завеса рассыпалась, Ван Линь схватил Ван Хао и бережно опустил его на пол. Он прижал правую руку к колбу Ван Хао и молча задумался. К этому времени прибыли Хуан Лун и другие старейшины. Один из старейшин посмотрел на печь, затем перевел взгляд на Ван Хао. Внезапно выражение его лица изменилось, и он воскликнул. «Испытание огненной печи!» Старейшина Дао Сюи внимательно посмотрел на печь, а затем швырнул на пол Лю Юнь Дзэ, которого все это время держал возле себя. «Лю Юнь Дзэ, как у тебя хватило наглости! Хотя испытание огненной печи – незапрещенная техника, но ее можно использовать только на чужаках. Ее нельзя применять на учениках своей же школы. Ты забыл об этом?» Лю Юнь Дзэ побледнел и, глубоко выдохнув, опустился на колени. «Я пришел сюда, когда мне было 15 лет, и стал учеником». С пор прошло 25 лет, и я застрял на шестом уровне конденсации ЦИ. Я не хочу с этим мириться. Таблетки, которые можно получить с помощью испытания огненной печи, не только увеличивают продолжительность жизни, но и могут помочь повысить уровень культивации. Я готов на все что угодно. Ван Хао – медицинский помощник, которого я выбрал. И согласно правилам школы, он не является учеником. Он всего лишь мой раб. «Что плохого в том, что я использую его для изготовления таблеток?» Ван Линь посмотрел на друга широко раскрытыми глазами. Сейчас жизнь Ван Хао висела на волоске, но благодаря своей духовной силе он помог ему восстановиться. Он слышал, как Лю юньзе рассказывал свою историю, и потом замолчал. Хуан Лун стоял, нахмурившись. С одной стороны Ван Линь, который резко возвысился в его глазах, словно солнце, с другой стороны Лю юньзе который пробыл в школе 25 лет. Трудно было решить, чью сторону ему стоило принять. Но после недолгих раздумий он принял решение и обратился к старейшине Даусую. Даусуй, ты ответственный за наказание, Как думаешь, как нам поступить с Лю Юнзе? После его слов Даусуй сразу понял решение главы школы. Пробормотав что-то себе под нос, он ответил: "Лю Юнзе отправится в уединение на 20 лет". Хуан Лун кивнул, повернулся назад и вежливо обратился к Ван Линю. «Ван Линь, отныне в качестве компенсации Ван Хао станет учеником внутреннего двора. И еще, с сегодняшнего дня не встреч с Лю Юн Дзе. В конце концов, вы с ним ученики одной школы». Ван Линь посмотрел на Лю Юн Дзе и сказал, «Ученик повинуется». Хуан Лун махнул рукавом и произнес, «Хорошо, ситуация разрешена». «Дао Сюй, разберись тут во всем, включая принятие Ван Хао в ученики. Ван Линь, иди за мной!» Большими шагами он покинул дом Пилюль и вышел на улицу. Его тело взмыло вверх и поплыло по небу в воздух. Дао Сюй посмотрел на Ван Лина и сказал, улыбаясь, «Ван Линь, я позабочусь о Ван Хао, пока его жизненная сила не пропала. Я найду способ восстановить его здоровье». Ван Линь нехотя кивнул. В последний раз, взглянув на Ван Хао, которому понемногу возвращались жизненные краски, он вышел из комнаты и последовал за Хуан Луном. По пути Ван Лин задумался. Причина, по которой глава секты лично позвал его за собой, была вполне ясна. Вскоре Хуан Лун привез Ван Лина в главный зал, и как только они оказались внутри, он резко обернулся и воскликнул. «Ван Линь, а тебе не занимать храбрости!» Выражение лица Ван Линь нисколько не изменилось. И он также спокойно ответил. «Если вы хотите что-то мне сказать, говорите прямо». Хуан Лун хмыкнул и ответил. «Какую технику ты использовал на турнире?» Ван Линь улыбнулся и сказал. «Технику силы притяжения». «Если не верите, то можете посмотреть поближе». С помощью техники силы притяжения он поднял в воздух все стулья и столы в главном зале, повертел их и опустил обратно. Некоторое время Хуан Лун очень внимательно смотрел и ничего не произносил. Немного поразмыслях, он вдруг спросил. «Я однозначно видел, что ты находился на третьем уровне конденсации Ци. И даже сейчас я вижу твой уровень. Как ты мог овладеть такой силой? На каком уровне ты на самом деле?» «Ван Линь, лучше тебе рассказать правду». Ван Линь принял оскорбленный вид и сказал. «Даже, если вы не можете в это поверить...» но после постоянных тренировок моя сила стала такой. Что касается моего уровня, то я не знаю, на каком я сейчас. Хуан Лун посмотрел на Ван Линь и произнес грубым голосом. «Ван Линь, ты не собираешься ничего рассказывать?» Ван Линь криво улыбнулся и ответил. «Я правда не знаю. Что еще мне сказать?» Хуан Лун тихо вздохнул. Ему не хотелось давить на Ван Линь, ведь несмотря ни на что он был учеником школы Хэн Юэ, и сделал для нее огромный вклад. Вполне возможно, что в будущем он станет очень известным». Задумавшись об этом, Хуан Лун расслабился и произнес. «Что было в бутылке, которую ты дал школе Сянь Дао?» Ван Линь улыбнулся, он вытащил из своей сумки еще две таких же бутылки и протянул их Хуан Луну. «Вы про них? Об этом вам должно быть известно больше меня. Разве это не речная вода с задней части горы Хэн Юэ?» Противостояние святого. Глава 60. Старейшина. Озвучил Бодхи специально для сайта Рулей Тру. Хуан Лун взял бутылки и осмотрел их. Он хмыкнул и сказал, «Тебе больше не разрешается брать воду у подножия гор. Эти бутылки я заберу. Сейчас можешь идти и не забудь вернуться сюда завтра утром. Я проведу тебя к павильону с секретными писаниями и выберу для тебя подходящую технику». После его слов... Ван Линь обрадовался, он с нетерпением ждал этого. Он поклонился и вышел. На данный момент его мастерство было на высоком уровне, но он знал всего одну технику – технику силы притяжения. После того, как Ван Линь ушел, Хуан Лун обернулся, вежливо поклонился и спросил, «Старейшина Шан Гуан, насколько правдивы были слова Ван Лины и как нам с ним поступить?» Старейшина в синем одеянии, худой, словно скелет, вышел в главный зал. Его лицо выражало недовольство, и грубо фыркнув, он сказал «Насколько правдивы? Разве ты сам не можешь отличить правду от лжи?» Он не сказал ни слова правды. Хуан Луну стало стыдно, пока он разговаривал с одним из десяти старейшин, которые достигли фазы заложения основ. В мире культиваторов все зависело от силы. Даже он, глава школы, и остальные старейшины были лишь ширмой, которую демонстрировали всему миру. Правила школы Хэн Юэ гласили, что как только ты достигнешь фазы заложения основ, ты должен стать истинным старейшиной и пользоваться всеми привилегиями. После достижения фазы формирования ядра, можно стать одним из истинных руководителей секты. Если же достичь стадии зарождения души, тогда ты становишься предком секты Хэн Юэ. Десять старейшин на стадии заложения основ обычно тренировались за закрытыми дверями, Из-за турнира со школы Сяньдао Хуан Лун немедленно обратился к старейшине, а старейшина, в свою очередь, к двум главам, достигшим фазы формирования ядра. Хуан Лун на самом деле не ожидал появления Ван Линя, поэтому после того, как старейшина на стадии заложения основ вышел в свет, он привел к нему Ван Линя, чтобы тот за ним понаблюдал. шангуан взял нефритовую бутылку из рук Хуан Луна, Он осмотрел ее с помощью божественного чувства, затем кивнул и сказал «Этот парень кое в чем все же не соврал. На самом деле вода, набранная на задней части горы Хэн Юэ, если ее часто пить, то можно ускорить культивацию». Хуан Лун немного замялся, потом неуверенно спросил «Старейшина Шан Гуан, Ван Линь на самом деле использовал технику силы притяжения?» Он посмотрел на Хуан Луна и ответил «Я видел несколько битв с ним». «И могу заверить, что он использовал технику силы притяжения». Выражение лица Хуан Луна сменилось изумлением, и он удивленно спросил, «Это действительно техника силы притяжения? Как она может быть такой мощной? Она даже остановила магическое сокровище?» Шангуан ухмыльнулся и ответил, «Любой навык, если тренировать его достаточно долго, может показать феноменальные результаты, но на стадии заложения основ этого недостаточно». «Техника силы притяжения считается базовой для культиваторов. А базовые техники – это самые древние техники. Неужели ты этого не понимаешь?» Хуан он быстро кивнул. Шангуан выдержал паузу и продолжил. «Культивация этого ребенка только на третьем уровне конденсации Ци, но его внутренняя духовная сила огромна. Не могу сказать точно, но думаю, что он уже почти на четырнадцатом уровне конденсации Ци». и в будущем вполне может прорваться к стадии заложения основ. Такому ученику, как он, можно простить некоторые секреты, ведь сейчас на нашу школу надвигается опасность. Хм, школа Сандау действительно мелкая секта. Мало того, что они послали мелких сошек на стадии конденсации ЦИ в качестве старейшин, а потом еще и попытались с помощью голосовой передачи тайно переменить ван Линя на свою сторону, прямо у нас на глазах, они перешли все границы. Хуан Лун не решился спросить, о какой голосовой передаче шла речь. Он уважительно произнес. «Я буду следовать всем вашим указаниям. Старейшина шангуан что касается предков школы, о которых говорили старейшины Сяньдао...» Шан Гуан вздохнул, не скрывая своей обеспокоенности. Он покачал головой и ответил. «От наших основателей не было новостей вот уже более трехсот лет. Я боюсь, что... Не волнуйся об этом». Если Сяньдау действительно захотят отобрать наши горы, то мы ничего не сможем сделать. Страна Джао довольно большая, я найду куда податься. Когда два наших главы прорвутся со стадии формирования ядра к стадии зарождения души, тогда мы отплатим Сяньдау той же монетой. Хуан Лун криво улыбнулся, кивнул и ничего не ответил. Когда Ван Линь вышел из главного зала, все ученики стали бросать на него косые взгляды, Все относились к нему уважительно, совсем не так, как вчера. «Сила! Все в этом мире зависит от силы. Вот в чем правда!» Печально вздохнул Ван Линь и направился в сад Сунь-Даджу. Как только он вошел, лицо Сунь-Даджу озарило дружеская улыбка, и он произнес. «Дорогой ученик, я ждал тебя! Проходи, проходи! Это медицинский чай лучшего качества, я сам его заварил, и гарантирую, что после него ты почувствуешь прилив энергии». Он взял каменную чашку со стола в саду и лично предложил ее ученику. Ван Лину ситуация показалась странной. Поведение Сунда-Джу изменилось слишком быстро, и он не знал, как на это реагировать. Увидев сконфуженное лицо Ван Лине, Сунда-Джу неловко улыбнулся и с искренностью в глазах произнес «Ван Линь, твой учитель недостаточно хорошо выполнял свои обязанности, и между нами было много недопонимания». Ван Линь не принял чашку с чаем. Он проверил ее с помощью души и, заметив, что в ней была духовная сила, он ответил. «Я немного устал, поэтому не буду пить чай». Суньда похватился. «Устал? Тогда тебе нужно больше отдыхать. Твоя комната слишком маленькая. Как насчет того? сегодняшнего дня ты можешь спать в моей комнате». Внешне Ван Линь сохранил невозмутимость, но внутренне он был начеку Если бы его спросили... Кого он считал самым подозрительным в секте, он бы выбрал Суньдаджу. Поэтому он помотал головой и ответил. Я буду отсутствовать несколько дней. Я планирую вернуться в горы и продолжать тренировки в уединении. Суньдаджу открыл рот, чтобы что-то сказать, но Ван Линь опередил его и быстро ушел в свою комнату. Суньдаджу посмотрел на чашку в руках и в его глазах отразился холодный блеск. Ван Линь внезапно оглянулся и увидел на его лице странное выражение, похожее на улыбку, но при этом он не улыбался. Он внимательно присмотрелся к учителю. Лицо Суньдэ Джу замерло. Затем он натянутый улыбнулся и спросил. «Дорогой ученик, что случилось?» Ван Линь прищурил глаза, подошел на несколько шагов и произнес. «Учитель, кажется, вы нервничаете!» У Суньдэ Джу ёкнуло сердце, и он отступил на два шага. Заставив себя успокоиться, он сказал, «Естественно, я нервничаю. Твоя сила намного превышает мою. Я только на пятом уровне конденсации ци». Ван Линь посмотрел на чай, затем вдруг сказал, «Учитель, выпейте этот чай за меня». Выражение его лица резко изменилось, и он выдавил из себя очередную улыбку. «Как я могу? Если ты не хочешь, то я просто вылью его». И он бросил чашку на землю. Одновременно он быстро отступил назад на несколько шагов и одной ногой остановился в проеме входной двери в сад. «Учитель, выпейте это!» Пан Линь сохранял невозмутимое выражение лица. С помощью техники силы притяжения он поймал чашку, которая должна была оказаться на земле, и поднес ее сунь дай Он вздохнул. «Если дай так странно себя ведет, значит, чаем что-то не так». Трудно было угадать мысли сунь дай По выражению его лица, но спустя несколько секунд он вдруг нахмурился и сказал «Ван Линь, похоже, ты неправильно меня понял. Думаешь, что с чаем что-то не так? Хорошо, я его выпью». Сунь Дэджу взял чашку и, взглянув на Ван Линь, выпил ее до дна. Сделав последний глоток, он бросил ее на землю и недовольно произнес «Так нормально? Глава школы просит меня подойти к нему. Он хотел мне что-то сказать. Если я опоздаю, то проявлю неуважение». Если хочешь что-то сказать мне, то подожди, пока я не вернусь. Он начал отходить назад. Ван Линь сверкнул глазами и быстро отреагировал. Сунь Даджу изменился в лице. Он хотел уйти, но с его пятым уровнем конденсации ЦИ как он мог тягаться с Ван Линьем? В мгновение ока Ван Линь оказался рядом с учителем. Он легонько постучал по его груди. Только что он заметил, что когда Сунь Даджу пил чай, он не выпил его по-настоящему. а окружил оболочкой с помощью духовной силы. После постукивания оболочка рассеялась, и чай сразу же растворился в теле Суньда-Джу. Выражение его лица разительно изменилось. Оно стало свирепым. Он строго произнес. «Ван Линь, что ты делаешь? Ты хочешь убить своего учителя? Если ты убьешь меня, школа Хэнь Юэ тебе не простит!» Ван Линь, ничего не говоря, осматривал его с помощью божественного чувства. Чай внутри тела Суньда-Джу к этому времени полностью растворился. Нечто похожее на серебряные нити протянулась по его венам и добралось до головы. Суньда-Джу тоже почувствовал, что что-то не так. Когда он хотел что-то сказать, было уже поздно. Нити добрались до его мозга. За секунду его свирепое лицо расслабилось и застыло. Ван Линь уставился на учителя и понял, что что-то не так. Его глаза выглядели немного безжизненно. немного помолчав он сказал учитель я не хочу вас убивать просто у вас были злобные намерения по отношению ко мне даже если вы выпили чай я ничего такого не хотел у сундеджу было отсутствующее выражение лица, но внезапно он произнес тебе нельзя пить этот чай Ван Линь, непонимающе посмотрел на него и спросил почему мне нельзя его пить я положил в него три пучка травы не Выражение лица учителя оставалось неизменным. Глаза Ван Линни сверкнули, и он спросил, какое у них действие. Спустя некоторое время они начинают контролировать свою жертву. Это одна из необходимых составляющих при создании марионетки. В Ван Линни вспыхнула жажда мести, но он спросил, так же спокойно. «Почему вы хотели, чтобы я это выпил?» С тех пор, как я узнал, что у тебя есть горлянка с духовной водой, во мне зародилось подозрение, и я принял тебя в ученики. Изначально я хотел дождаться, пока ты не достигнешь первого уровня конденсации ЦИ, а затем использовать на тебе обыск души. Но из-за трав, рассеивающих духовную энергию, я подумал, что ты и за 10 лет не сможешь прорваться на первый уровень, поэтому я оставил все как есть». «Но до вчерашнего турнира я и представить не мог, что твоя сила может так возрасти. Хотя я очень обрадовался, но мысленно подозревал, что ты еще где-то спрятал горлянки с духовной энергией. Я решил, что у тебя должно быть еще много секретов, и так как я хотел повысить свой уровень культивации, я приготовил этот чай для тебя». Ван Линь глубоко вздохнул и спросил, «Что за травы, рассеивающие духовную энергию? Кому еще вы рассказали про меня?» И не нематоды? Почему вы не использовали ее раньше? Травы, рассеивающие духовную энергию, это травы? Я никому не говорил о тебе, потому что боялся, что кто-нибудь завладеет горлянками раньше меня. Что касается травы не нематоды, то я не использовал их раньше, потому что лишь в прошлом году обменял их у одного культиватора на несколько краденных древних книг из школы. Тот человек сказал, что у них есть 90% процентный шанс на успех, если применить их к практику, ниже стадии заложения основ. Отравы не имеют ни цвета, ни запаха, так что обнаружить их почти невозможно. Я изначально хотел использовать их на третьем старейшине, чтобы получить от него таблетки». Ван Линь злился все сильнее. Холодно улыбнувшись, он спросил. «Вы не боялись, что я обо всем узнаю?» «Мне нужно было узнать твой секрет, и меня не сильно волновали последствия». Я уже стар, и если у меня не будет никакого прогресса, то не останется и надежды, что я когда-нибудь достигну фазы заложения основ. На самом деле, я даже не был уверен в том, что ты вернешься сегодня, поэтому сильно рисковал, заваривая этот чай. Если бы ты вернулся сегодня, я бы попытался. Если бы ты не вернулся и остался с главой секты, у меня бы уже не было шансов». Взгляд в Анлине стал ледяным, как и его голос. Только что вы сказали, что глава секты искал вас, это правда? Нет. Как только Суньда Джу замолчал, Ван Линь сверкнул глазами и хлопнул его по макушке. Тело учителя сразу же обмякло. Он упал на землю, и из семи отверстий в черепе полилась кровь. Ван Линь безучастно посмотрел на труп Суньда Джу и почувствовал что-то необъяснимое. Он впервые убил человека, и этим человеком оказался его мастер. Немного поразмыслив, Ван Линь поднял труп Суньда-Джу и отправился за пределы школы Хан Юэ. Добравшись до ущелья, он скинул труп в горную речку. Противостояние святого. Глава 61. Предки. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Rolay True. Вернувшись к себе в комнату, Ван Линь сел на пол, скрестил ноги и рассеял духовную энергию по комнате. оставляя везде следы, чтобы сразу узнать, когда кто-то войдет. Он достал загадочную сферу и начал медитировать. Странные рисунки на сфере исчезли три дня назад, и теперь на ней виднелись полупрозрачные очертания листьев. Ситу Нан сказал, что из пяти элементов с водой покончено, и теперь настал черед дерева. Поэтому он несколько раз уже напоминал Ван Линю поскорее выбраться за пределы школы Хэн Юэ, и найти подходящее место с хорошей древесиной, чтобы сфера, отражающая небеса, все в себя впитала. Что касалось культивации, то Ван Линь знал, что он уже на четырнадцатом уровне конденсации Ци, но странно, что для этого ему не понадобились никакие формулы. Он просто продолжал культивировать, пока не достиг нынешнего уровня. Конечно, в этом была большая заслуга Ситу Нана. Держа в руках сферу, За секунду до того, как войти в мир грез, он спрятал ее в сумку. Как только Ван Линь оказался в мире снов, он сразу же услышал недовольный голос Ситу Нана. «Почему ты просто не убил тех людей во время турнира? Я бы на твоем месте убил всех мужчин, развлекся бы со всеми женщинами и, конечно, мертвецки напился. Но ты, мой мальчик, сделал кое-что, что удовлетворило мой аппетит. Ты убил Сунь Даджу». «Да, это однозначно в моем стиле. Запомни, Ван Линь, сообщество культиваторов – это очень жестокое место, настоящие джунгли. Если и дальше будешь таким простым и великодушным, то долго не проживешь». Ван Линь немного помолчал, а затем ответил. «Старший, стоит ли мне продолжать тренировки? Я правда смогу достичь фазы заложения основ?» «Младший не знает песнопений, необходимых для этой фазы». Ситунан ухмыльнулся и ответил. «Я знаю несколько песнопений, но прорваться к стадии заложения основ довольно сложно. Тебе заранее нужно будет найти тихое уединенное место для культивации. Так ты повысишь свои шансы на успех. Кроме того, ключевой и талой воды уже недостаточно. Чтобы прорваться к стадии заложения основ, тебе понадобится намного больше духовной энергии, поэтому нужно будет подготовить еще и расу». Ван Линь кивнул и ответил. Ты говоришь подготовить Расу, но это займет много времени. Фаза духовного движения, которая включает в себя конденсацию Ци, на самом деле нужна для изменения твоего тела и подготовки к фазе заложения основ. На самом деле, ты даже сейчас можешь попытаться прорваться к стадии заложения основ. Но я бы посоветовал сделать это после того, как ты достигнешь 15 уровня. У тебя нет особого таланта. «Хотя я и помогал тебе последние десятилетия, укрепляя твое тело с помощью своей сущности, зарождение души, но прорыв на стадию заложения основ – это прямой акт неповиновения небесам. Даже будь я сам сейчас в твоём теле, мне было бы трудно совершить прорыв», – вздохнул Ситунан. «К тому же твои методы атаки крайне однообразны. Кроме базовой техники силы притяжения у тебя ничего нет. Так не пойдет». К несчастью, чтобы освоить мои техники, нужно быть на стадии заложения основ. Когда прорвешься на стадию заложения основ, я научу тебя технике восхождения в ад. Ван Линь потрясенно переспросил. Техника восхождения в ад? Ну, мои техники считаются высококлассными, даже в моей стране шестого ранга альянса культиваторов. На практике этой технике понадобится место с обилием энергии инь, иначе прогресс будет медленным. но зато духовная сила, которую ты при этом получаешь, почти не имеет границ. Когда ты в совершенстве овладеешь этой техникой, ты сможешь потягаться даже с культиваторами из стран седьмого ранга. Завтра отправляйся в библиотеку с древними писаниями, но после достижения стадии заложения основ, ты должен приступить к изучению техники восхождения в ад», – гордо заявил Ситунан. Ван Линь все обдумал и согласно кивнул. И еще, Ван Линь, лучше не клади сферу в сумку, а держи ее при себе, ближе к груди. Так я смогу с тобой общаться даже тогда, когда ты не в мире снов, и тебе будет проще в любое время войти в мир снов через меня. В беседах с Ситунаном время проходило быстро. Спустя два дня в мире снов Ван Линь проснулся. Он сел на кровати, скрестив ноги, и положил загадочную сферу ближе к телу. Выпив немного жидкости, наполненной духовной энергией, а затем открыл дверь и, оставляя позади себя след духовной энергии, отправился к главному залу. Когда он подошел к зданию, на улицу вышел Хуан Лун и, заметив Ван Линя, он приветливо, но сдержанно улыбнулся и произнес «Ван Линь, следуй за мной!» Он взмахнул рукавом, возле его ног собралось облако и, поднявшись на него, он взмыл вверх. Ван Линь быстро последовал за ним. Через некоторое время они прибыли на пик секты Хэн Юэ, вершину голубых сосен. Пролетая мимо каменной платформы, оставшейся после вчерашнего, Хуан Лун не остановился. Он полетел прямо к вершине голубых сосен, остановился в странном месте и сказал «Ван Линь – это закрытая территория школы Хэн Юэ. Здесь, за закрытыми дверями, практикуются старейшины на стадии заложения основ и формирования ядра». «Лучше не используй свое божественное чувство для осмотра местности, иначе можешь разозлить их». Ван Линь согласно кивнул. Хуанлун сделал глубокий вздох, а затем достал кусок пурпурного нефрита, подбросил вверх и быстро, используя жест мудро, нарисовал в воздухе знак и прошептал «Откройся!». Нефрит со вспышкой загорелся, вокруг него образовался круг света, напоминающий... проход через который можно было пройти человеку. Хуан Лун без колебаний вступил внутрь. Ван Линь же засомневался, но в итоге пошел за главой секты. Как только он попал внутрь, его глаза округлились. Его взору один за другим открывались старые и высокие здания, которые излучали тяжелую ауру, которая почти не давала Ван Линю дышать. В это же время к нему подлетели несколько сильных божественных чувств. Быстро окутали его тело и улетели обратно. Затем из одного из здания послышался чей-то голос. «Неплохо! Ты Ван Линь, верно?» Ван Линь удивился, но вежливо ответил. «Ван Линь приветствует старейшин!» Одновременно в его голове послышался голос Ситу-Нана. «Вот это уже похоже на небольшую секту. Десять культиваторов на стадии заложения основ» и двое на стадии формирования ядра. Хм, не Выражение лица Хуан Луна резко изменилось, и он возразил тихим голосом. «Какие старейшины? Они наши предки!» Ван Линь стоял с бессмысленным выражением лица, но в это время снова послышался голос. «Да как угодно! Все равно этот этикет здесь не имеет значения! Ван Линь, поскольку ты сильно помог нашей школе...» Можешь выбрать себе любую технику в павильоне с секретными писаниями. Библиотека во внутреннем дворе секты не идет ни в какое сравнение с этой, потому что здесь хранятся истинные техники Хэн Юэ. Тут ты можешь найти любую технику. Во всех школах страны Джао ты не найдешь такой же полной коллекции, как в библиотеке секретных писаний Хэн Юэ. Но не будь слишком жадным. Хуан Лун, отведи его туда». В голове Ван Линь раздался голос Ситунана. «Называют себя предками, а сами только на стадии формирования ядра. В мое время все младшие на стадии формирования ядра пытались мне польстить, а женщины мечтали оказаться в моей постели». Ван Линь сохранил свое обычное невозмутимое выражение лица. Он сделал вид, что не слышал слов Ситунана. Хуан Лун уважительно поклонился, подтолкнул Ван Линя, и повел его к другому павильону. Судя по фасаду, здание было довольно скромным, и казалось, оно было построено в прошлой эре. Противостояние святого, глава 62 «Бедствия» озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Рулей Тру. У входа в здание Хуан Лун остановился и сказал, «Это корпус с секретными писаниями, входи. На первом этаже...» «Собраны различные техники для стадии конденсации ЦИ, посмотри их!» «На втором этаже техники для стадии заложения основ. Я буду ждать тебя снаружи!» Ван Линь немного нервничал. Сделав глубокий вздох, он вошел внутрь. Здание было разделено на четыре этажа. Первый этаж был переполнен сотнями плотно забитых полок с нефритовыми табличками, которые мерцали молочно-белым светом. «Не трать на это время!» «Что за детские игрушки? Это писание для низших уровней. В свое время я бы на них даже смотреть не стал», – недовольно фыркнул Ситунан. Ван Линь не спешил подниматься на второй этаж, так же, как и слушать Ситунана. Он хотел внимательно посмотреть все пластины на первом этаже, потому что здесь, по-видимому, были собраны почти все техники для стадии конденсации ЦИ. Ван Линь медленно погрузился в чтение, одновременно пытаясь применить некоторые из заклинаний. «Огненное облако высшего уровня!» Ван Линь взял нефритовую пластину и осторожно на нее посмотрел. «Высший уровень? Не смешите меня! Это какая-то низкоуровневая техника огненного контроля! Вот техника огненной души, которой владею я, это высший уровень!» Мгновенно отреагировал Ситунан. Ван Линь посмотрел безучастно, опустил ее и взял другую. Техника земляной маскировки высшего уровня. Мусор, полная бездарность. В моей стране такие техники встречаются на каждом углу, и они еще называют это высшим уровнем. Моя техника маскировки пяти элементов по-настоящему высший уровень. Меч ветра высшего уровня. Такой же мусор. Я знаю технику штормовых облаков, и она в сто раз сильнее этой. Техника грома девяти небес. «Что это? Скорее всего, какая-то низкоуровневая громовая техника с устрашающим названием «Мусор»?» «Техника вызова святых». «Это уже лучше, но все еще мусор. Я владею техникой вызова великого святого. Она в сто раз сильнее». Далее Ситунан раскритиковал каждую технику, которая попадалась в Анлиню. Ученик слушал его, нахмурившись, и в конце концов, не выбрав подходящую, поднялся на второй этаж. На втором этаже было не так много нефритовых табличек, и только несколько дюжин плавали в воздухе. «Здесь все низкого уровня, можешь даже не смотреть», – лениво отозвался Ситунан. Ван Линь криво улыбнулся и подумал. «Ты из страны шестого ранга, естественно, что ты смотришь свысока на все здешние техники». «Ван Линь, они тебе не нужны. Лучше быстрее найди изолированное место для тренировок». «И, когда достигнешь стадии заложения основ, уходи из этой маленькой школы», – настаивал Ситу Нан. Все его ожидания растворились как облака после слов Ситу Нана. Ван Линь нахмурился и вышел из корпуса с секретными писаниями. Увидев его, Хуан Лун с посмотрел, а затем спросил, «Ты уже?» Выбирать следует очень внимательно, везде спрятаны самые разные техники высшего уровня страны Джао. Обычным людям нечасто выпадает шанс попасть сюда, поэтому не будь таким легкомысленным. Ван Линь странно на него посмотрел. Критика Ситунана и восхваление главы секты были диаметрально противоположными. Но он кивнул ему и ответил «Я выбрал». Хуан Лун нахмурился и хотел было спросить, что именно он взял. Как вдруг пик голубых сосен задрожал, как будто при землетрясении и раздался рев. «Я Пу Нань Цзы из школы Сянь Поспешите и встретьте меня, младший из Хэн Юэ!» Хуан Лун изменился в лице, когда из ближайших зданий быстро появились около десяти теней. Двое, стоявшие впереди, выглядели особенно вызывающе. У одного из них были седые волосы и сверкающие выразительные глаза. Рядом с ним стояла пожилая женщина с морщинистым лицом и тяжелым взглядом. Окинув холодным взглядом Хуан Луна и Ван Линя, она подняла голову, посмотрела в небо и ничего не сказала. За первыми двумя стояли десять старейшин с суровым выражением лица. «Ван Линь, снаружи культиватор стадии зарождающейся души. На этот раз у Хэн Юэ большие проблемы. Скорее, найди возможность сбежать, я помогу тебе скрыться от них. Будь у меня мое тело...» Я бы не боялся каких-то мошек на стадии зарождающейся души. Ситунан говорил с непривычной для него серьезностью. Ван Линь глубоко вдохнул, и по его лицу нельзя было сказать, что он замыслил. Седоволосый мужчина громко произнес. «Пу Нань цзы, мне интересно, зачем ты явился в школу Хэн Пожалуйста, объясни!» В небе появилась огромная тень. У него было широкое лицо и большие уши. В целом он выглядел довольно внушительно. Он произнес низким голосом «Защитное заклинание горы хэн -Юэ. Если бы это было 500 лет назад, я бы еще поволновался, но сейчас оно довольно слабое. Я поговорю с вами, младшие, после того, как разрушу это заклинание». Он взмахнул своими огромными руками и внезапно появился камень размером с небольшой холм. Он сложил ладони вместе и прошептал запутанные сложные для понимания фразы. Камень тотчас с грохотом опустился вниз, и над пиком голубых сосен и горами Хэньюэ появился щит из света. Этот щит был похож на перевернутую миску, которая защищала школу Хэньюэ и ее огромные вершины. Это действительно достойно крупной 500-летней школы, Этот бесформенный барьер впечатляет, он даже может рассеивать все атаки, но без поддержки эксперта на стадии зарождения души посмотрим, сколько еще он сможет продержаться. Пунань Цзи холодно улыбнулся. После того, как он указал правой рукой и что-то быстро прошептал, камень завращался и снова с грохотом обрушился вниз. Седоволосый старейшина побледнел. Он взмахнул рукой и, открыв разлом в воздухе, вошел внутрь. Все, стоявшие позади, поспешили за ним. Хуан Лун произнес «Ван Линь, идем за нами!» И его тело мгновенно, словно стрела, скрылось внутри прохода. Ван Линь не стал медлить и последовал его примеру. В это же время камень размером с холм снова обрушился вниз. Световой щит затрещал и начал переливаться семицветными огнями, едва сдерживая натиск. Ван Линь... Скользнул в разлом, и когда он вышел на другом конце, то оказался возле каменной арены на пике голубых сосен. К этому времени седоволосый старейшина и пожилая женщина уже сидели, скрестив ноги, на двух белых камнях из восьми, стоявших вокруг арены, и быстро нашептывали заклинания. На остальных шести валунах сидели другие старейшины в стадии заложения основ. У всех были бледные лица. «Хуан Лун, быстро приведи сюда всех учеников внутреннего двора! Сегодня школу Хэн Юэ настигло самое большое бедствие за последние 500 лет!» Серьезным голосом произнесла женщина. Затем она выдохнула ци белый нефритовый валун и начала нашептывать заклинания еще быстрее. Хуан Лун ничего не ответил и сразу же поспешил по каменному мосту к горе Хэн «Хм, он все-таки выдержал две моих атаки!» «Но на третий расколится фыркнул в воздухе Пунаньцзы. Он выпустил изо рта волну энергии зарождающейся души и направил ее на камень, размером с небольшой холм. Камень задрожал и увеличился почти в десять раз. Казалось, он мог заслонить собой небо и луну, затем он с силой обрушился вниз. После оглушительного грохота один из восьми белых нефритовых валунов взорвался, а старейшина на стадии заложения основ, сидящий на нем, начал истекать кровью. Его тело покачнулось и упало на землю. Противостояние святого. Глава 63. Могущественный. Озвучил Бодхисатва специально для сайта Rollet.ru «Ломайся, ломайся, ломайся!» Пунаньцзы с мрачным выражением лица размахивал своими огромными руками. непрестанно атакуя настоящей горой и вызывая оглушительный грохот, разносившийся в небе. Люди из ближайших деревень, городов и поселений прятались в своих комнатах, боясь высунуться наружу. Некоторые смельчаки выглядывали из окон, но все, что они видели, это огромная гора, которая парила в воздухе и периодически обрушивалась вниз. Еще один белый нефритовый валун раскололся, и старейшина на стадии заложения основ упал на землю, сплевывая кровь. Пунаньцзы выбросил фиолетовую горлянку со скрещенными руками, бормоча слова. Горлянка задрожала, и из нее полилась темно-красная жидкость, которая затем заполохала огнем, обволакивая собой большую гору. «Ломайся!» — закричал Пунаньцзы. Горящая гора обрушилась вниз. На барьере... появились трещины из которых полился свет еще два валуна пали а вместе с ними и два ослабших старейшины теперь из восьми белых валунов только четыре оставались целыми кроме двух старейшин на стадии формирования ядра было еще двое на стадии заложения основ их лица были пепельно серыми с них стекал пот и они с трудом контролировали свои дрожащие тела Было ясно, что они достигли своего предела. К этому времени Хуан Лун привел в это место всех истинных учеников, на лицах которых отражались потрясения и удивления. Среди них был и пораженный Ван Хао. Хотя его лицо все еще было бледным, но выглядел он уже лучше, чем при последней встрече с Ван Линем. Ван Хао сразу же встал рядом с ним и молча наблюдал за происходящим. Пу Нань грозно нависал в небе. Этот бесформенный барьер был не на шутку крепким, сильнее, чем он ожидал. Он понимал, что если бы барьер контролировал предок на стадии зарождения души, то он мог бы стать еще сильнее. Из всех функций барьер выполнял только защитную. он не мог атаковать, но если бы он был под контролем культиваторов зарождение души, то однозначно мог бы продемонстрировать невероятную мощь. В этот момент, до Седоволосый старейшина, видя, как младшие на стадии заражения основ падают один за другим, его сердце стало обливаться кровью. Он громко закричал. «Предок Пу Нань Секта Сянь всегда была в дружеских отношениях с сектой Хэн -Юэ. Неужели сейчас ты действительно хочешь убить нас всех?» Пу Нань фыркнул и холодно ответил. «Лю Вэн я не видел тебя уже 500 лет». В то время ты был простым младшим, но так внезапно, достигнув стадии формирования ядра, стал опорой для школы Хэн Юэ. Чтобы уничтожить это защитное формирование, которое ты защищаешь, мне придется тебя убить. Но если ты добровольно откроешь его, тогда все обернется не так плохо. Предок на стадии формирования ядра Лю Вэнь Цзюй, казалось, начал сомневаться. Пожилая женщина рядом с ним сердито закричала. «Предок Пунаньцзы, прости, но мы не можем исполнить твою просьбу!» Пунаньцзы громко рассмеялся, а затем мрачно ответил. «Неважно, этот барьер и так разрушится под моим натиском!» Он махнул правой рукой, большая гора медленно поднялась вверх, а затем, сделав глубокий вдох, покрасневший Пунаньцзы вдруг открыл рот и... и выдохнул энергию зарождающейся души. Большая гора увеличилась в несколько раз. Падай! Пунаньцзы, используя двойной жест мудро, указал на большую гору, и она начала медленно опускаться вниз. Гора с гудящим звуком медленно опустилась. Главный барьер затрещал, но сеть трещин на нем разрослась. Еще один нефритовый валун треснул, и старейшина стадии заложения основ упал на землю. Гора опустилась еще на один дюйм, и вместе с тем следующий старейшина рухнул на землю, сплевывая кровь. «Ломайся!» — закричал Пунаньцзы, и большая гора продолжила натиск, опустилась еще на три дюйма, после чего пик голубых сосен ощутимо задрожал, с грохотом начали сыпаться камни, поднялась пыль. Большая гора неожиданно просела еще на дюжину метров. Каменный мост, соединяющий пик голубых сосен с остальной частью школы, рухнул. Между тем, защитный барьер горы Хэньюэ, не выдержав такого натиска, со звуком, похожим на треск стекла, разбился и мгновенно испарился в воздухе. Оставшиеся два нефритовых валуна раскололись. Лю Вэн и пожилая женщина упали на землю с горькими лицами, не сказав ни слова. Пунаньцзы ухмыльнулся. Его тело медленно опустилось с неба, а большая гора продолжала парить в воздухе. «Кто из вас Ван Линь?» спросил Пунаньцзы обычным тоном после того, как опустился на землю. Ван Линь отступил в толпу учеников. Он никак не ожидал, что первым делом этот мастер зарождения души будет искать его. Так как взгляды всех учеников устремились на него, Пунаньцзы, Сразу же все понял и отыскал глазами Ван Лине. Приподняв брови, он подумал, что это должен быть тот самый Ван Линь, о котором он неоднократно слышал от младшего Оуяна, и которому во время обмена опытом все проиграли. Он давно хотел завладеть сектой Хэн и планировал, что во время обмена с помощью Джоу Пэна они выиграют турнир, и секта противника перейдет к ним, не заморав при этом руки. Но появление Ван Линя нарушило его планы, поэтому ему пришлось использовать собственную силу, чтобы захватить их. «Ты, Ван Линь?» – равнодушно спросил Пунань Цзы. Ван Линь глубоко вздохнул и вежливо поклонился. «Ученик Ван Линь приветствует предка школы Сяньдао – Пунань Цзы». Пунань Цзы кивнул, повернулся к Лю Вен Цзюю и пожилой женщине и произнес Все предки стадии зарождающейся души школы Хэн Юэ, были убиты на поле боя. Вы не сможете сберечь горы Хэн Кто-нибудь их захватит в любом случае. Лучше передайте их нам. Секте Сянь Дао. Лю Ван Цзю вместе с пожилой женщиной с болью посмотрели ему в лицо. И он тихо ответил. Старший, пожалуйста, не забывайте, в каких хороших отношениях были две секты. Не... Не дав Лю Вэньдзю договорить, Пу Наньзы перебил его и нетерпеливо сказал: "Уходите. Кроме людей, больше ничего с собой не забирайте. И если будете много болтать, я не поленюсь уничтожить всю школу Ханьюэ". Пожилая женщина разозлилась и хотела было что-то сказать, когда Лю быстро схватил её за руку, сделал глубокий вздох и вежливо произнёс: "Младший подчиняется вашим приказам". но гора Хэньюэ была домом для нашей секты тысячи лет. Я не имею права отдавать их старшему. Я могу только одолжить, если в будущем... Пунаньзи фыркнул, снова его прерывая, а затем сказал. «Одолжить? Хорошо, тогда школа Сайндао позаимствует ее на следующие сто тысяч лет». Ученики с грустными лицами хранили молчание, боясь заговорить. В глазах некоторых из них... Промелькнул огонек, когда они начали задумываться о своем будущем. пунаньзы перевел взгляд на Хуан Луна. «Ты! Оставь здесь святой меч Фиолетовой горы!» Этот меч приглянулся моему младшему Оуяну. Униженный Хуан Лун сжал кулаки, посмотрел на молчавших Лю Вен Дзюя и пожилую старейшину, беспомощно вздохнул, вытащил святой меч и бросил его в сторону. пунаньзы Выставил правую руку, и как только меч оказался в его ладони, он внезапно принял облик фиолетового дракона. Противостояние святого. Глава 64. Роспуск секты. Озвучил Бодхи Сатва специально для сайта Ролейтру. Огромный дракон заревел на Пунаньцзы и хотел укусить его. Пунаньцзы холодно улыбнулся, щелкнул пальцами по мечу и воскликнул. «Зверь, вернись!» Тело огромного дракона дрогнуло, и он мгновенно дематериализовался. Дух нехотя вернулся в меч, лезвие которого при этом потемнело. Лю Вэн и пожилая женщина посмотрели друг на друга, а затем оба вздохнули. Женщина, которая выглядела особенно подавленной, произнесла «Ученики школы Хэн Йоэ, следуйте за мной, пора уходить!» Она огляделась вокруг, вздохнула еще раз и поднялась в небо. Пунаньцзы прищурил глаза и вдруг произнес. «Школа Сяньдао сейчас набирает учеников. Те, кто хочет вступить в нашу школу, можете остаться здесь». Десять старейшин на стадии заложения основ странно переглянулись. За исключением двоих, кто поднялся в небо и стал рядом с пожилой женщиной, остальные восемь остались на месте». Лю Вэн Дзюй, непонимающе на них посмотрел, его лицо немного побледнело. Казалось, он хотел что-то сказать, но в конце концов не смог. Он покачал головой, поднимаясь в воздух и становясь рядом с пожилой женщиной. «Все преследуют свои собственные цели. Если не хотите идти с нами, то не заставляйте себя», сказала пожилая женщина, с трудом сдержав гнев в своем сердце. Все старейшины на секунду засомневались, Но в конечном счете, за исключением Хуан Луна, Дао Сюя и старейшины с красным лицом, остальные не сдвинулись ни на шаг. Только эти трое встали на сторону двух предков на стадии формирования ядра. Среди дюжин учеников внутреннего двора только 10 поднялись в воздух, а остальные остались на своих местах. Вань Джо долгое время мешкал, но в итоге, избегая взгляда Дао Сюя, опустился обратно на землю. Джоу Синь немного колебалась с выбором, но в итоге осталась на месте. Девушка по имени Сюй сделала шаг вперед, но заметив, что Ван Джо решил не уходить, тоже вернулась на свое место. Ван Хао уже мог самостоятельно ходить. Он горько улыбнулся и обратился к Ван Линю. «Брат Тай Джу, я собираюсь вернуться домой к своему дедушке. Не переживай о своей семье, я позабочусь о них». Ван Линь задумался над выбором. У него было слишком много секретов, и если он перейдет в школу Сяньдао, там его наверняка будут ожидать неизвестные опасности. Поэтому, поразмыслив, он решил подняться в воздух. В ту же секунду глаза пунаньзы засверкали, и он уставился на Ванлине. Вдруг он сказал «Ванлинь, останься!» Ванлинь посмотрел на него, непонимающе, затем вежливо ответил «Можно узнать, почему вы хотите, чтобы я остался?» поднял голову и холодно ответил. «Если я говорю тебе остаться, значит ты остаешься, без лишних вопросов». Лю Ван неуверенно подал голос. «Ван Линь – важный для секты Хэн Юэ ученик. Я надеюсь, что вы не станете усложнять нам жизнь и позволите ему остаться». Он был наслышан о Ван Лине в последнее время, да и лично успел за ним понаблюдать. Ему действительно не хотелось терять ученика, у которого был потенциал, прорваться на стадию заложения основ. Пунаньцзы ухмыльнулся и сказал Ван Линю, «От секты Хэнь останется только лишь одно название, но ты все равно хочешь уйти с ними. Если ты вступишь в секту Сянь Дао, твое будущее однозначно будет более выдающимся, чем в секте Хэнь -Юэ. Но выбор за тобой. Я не хочу, чтобы люди говорили, будто Сянь Дао украли горные вершины и даже учеников». Пунаньцзы был уверен, что Ван Линь не был дураком и что он не пойдет в Хэн Юэ. Ван Линь немного подумал, затем, не сказав ни слова, сложил свои ладони вместе, поднялся в воздух и остановился рядом с Хань Лоном. Пунань Цзи сверкнул глазами. Неблагодарный паршивец! Лю Вань и пожилая женщина одинаково благодарно посмотрели на Ван Лине. Они ожидали большего, но заметив, что все ученики, Оставшиеся на земле смотрели вниз и не собирались идти за ними, глубоко вздохнули. Затем женщина произнесла «Как бы там ни было, мы уходим!» И она улетела первой. Остальные со скорбными лицами последовали за ней. Кучка людей под предводительством двух предков на стадии формирования ядра была похожа на сфору бродячих собак. Они молча превратились в несколько радуг, а затем покинули территорию секты хэн По дороге никто ничего не говорил, за исключением злости, их лица больше ничего не выражали. Они летели довольно долго, пока небо не начало темнеть. Лю Вэн и пожилая женщина посоветовались и решили остановиться на обособленной горной вершине. Люди стали по одному опускаться на землю. Женщина незаметно вздохнула и осмотрела толпу. Кроме двух старейшин, на стадии заложения основ, все остальные были на стадии конденсации ци. Четверо были одного возраста с Хуан Луном, и только 12 одного возраста с Ван Линем. Она горько улыбнулась, но твердо произнесла. «Хотя сегодня школа Хэн Юэ пережила такое бедствие, не отчаивайтесь. В нашем мире постоянно происходят перемены. Сегодня Сянь Дао силою отняли у нас владение секты. Но когда я и Лю Вэн Цзюй достигнем стадии зарождения души, мы непременно все вернем». Из двух старейшин стадии заложения основ одним был Шангуань, который наблюдал за Ван Линьем в главном зале. Он откашлялся и сказал, «Предок Ван правав, мы должны сохранять боевой дух, не забыв при этом о нанесенной нам обиде. В будущем, когда у нас появится возможность, мы должны вернуть обратно наши горы». Второй старейшина на стадии заложения основ был упитанным полной комплекцией с широким лицом. Он заметно волновался, осматривая оставшихся учеников, и произнёс: "Когда приходит беда, все друг друга предают. Кто бы мог подумать, что только вы, ребята, последуете за сектой Хэн Юэ". Из всех учеников внутреннего двора, которые здесь собрались в Анлиню, были знакомы только двое. Одного звали Джан, второго Лусун. Имён остальных учеников он не знал, но по крайней мере Помнил их лица. В толпе он также заметил пухленького паренька, с которым встречался у входа в дом летающих мечей. Лю Вэн Дзюй сделал глубокий вдох и с серьезным выражением лица сказал, «Не будем о прошлом. Сейчас самое важное – найти убежище для нашей секты. Много лет назад, в нескольких тысячах километров отсюда, на Змеиной горе, я построил дом. Пока давайте двигаться в его направлении». Пожилая женщина немного подумала, а затем кивнула и ответила. «Хорошо. Как только прибудем туда, мы вдвоем должны будем сразу же приступить к закрытой практике. За сто лет у нас должно все получиться». Лю Вэнь повернулся к старейшинам на стадии заложения основ. Шангуань Гуань, Юй, вы вместе охраняете окрестности. Мы со старейшиной Иван восстановим духовную энергию, потраченную на защиту гор, а потом...» «Перенесем вас всех с помощью своей техники, так будет быстрее!» Шангуань и Сун Юй поспешно согласились. Лю Вэн достал несколько нефритовых табличек и подбросил их в воздух. Когда они засияли зеленым светом, он сложил руки в жесты мудро для заклинания. Нефритовые пластины вспыхнули, и из них образовался световой барьер, который накрыл собой все в радиусе 20 метров. Затем он сел... скрестив ноги, достал духовный камень и закрыл глаза. Пожилая женщина по имени Ван также приняла удобную позу и приступила к восстановлению духовной энергии.